Разумный вопрос. Раз так, Аура, настал твой звездный час. Используй тот предмет мирового класса, что я дал тебе. Можно? Правда можно? Да, пора пустить его в дело. Я... Я поняла! Лица Шалти и Ауры напряглись. Хотя этот предмет мирового класса можно использовать неограниченное число раз, если враг выполнит определенные условия и сбежит право владения предметом, автоматически перейдет ему. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Айнс вспомнил тот случай, после которого гильдия Айнс Олгон получила во владение этот предмет. Сколько писем посылали им враги, умоляя его вернуть. Айнс фыркнул. Разумеется, ответом было, не нужно было его использовать, если так боялись потерять. Нет ничего глупее, чем гильдия, не способная на столь очевидные рассуждения. Если они не хотели, чтобы предмет отобрали, то нужно было запереть его в сокровищнице и никогда не вынимать. Айнс так и поступал, хотя и полагал, что никакого риска нет. Кроме того, вы должны быть начеку с теми, кого не зассет внутрь. Если вам встретятся такие враги, то они тоже обладатели предметов мирового класса. «Значит, вы тоже не сможете войти, владыка Айнс?» «Когда он откроется?» нет. Однако при желании можно найти путь внутрь. Нужно очень внимательно следить за той мимолетной паузой. Но идемте. Группа выступила вперед с аурой во главе. Возможно, причиной тому близость к столице Дварфов. Но даже в естественных пещерах было легко передвигаться. Все сталактиты и сталагмиты были убраны, видимо, для удобства прохода. Какое-то время они шагали, окруженные плодами трудов Дварфов. Аура, шедшая впереди, внезапно остановилась. Она приложила ладонь к длинному уху и вслушалась. Айнс и остальные молчали, ожидая ее слов. Владыка Айнс, я слышу впереди множество живых существ, сотни. Точно измерить расстояние не могу, но полагаю, через несколько минут мы встретим их. О, мы их настигли? Нет, звукодвижения я не слышу. Они словно чего-то ждут. «Понятно, они почуяли погоню. Засада? Раз так, то они, наверное, использовали какую-то магию провидения, чтобы шпионить за Айнзом и его спутниками». Айнз тонко улыбнулся. До сих пор он не демонстрировал врагу свою силу, и поэтому противник решил бросить на Айнза отряд и оценить его возможности. Из готовности врага пожертвовать жизнями ради информации Айнз заключил, что тот в беспокойстве. Это придало ему чувство, что он побеждает своего врага в битве умов. «Полдыка Хайнс, нам захватить их?» М -м, «Если подумать, пока что мы почти не показывали противнику, на что способны, так что давайте соберем кое-какие сведения, прежде чем прихлопнуть разум их логова». «Поняли». «Кроме того, даже если враг и сможет что-то узнать, разработать контрмеры на лету будет не так-то просто». Игроков Игдрасиля можно поделить на две группы. Первая – те, кто специализируется в чем-то. Вторая – те, чьи способности равномерно распределены. Если игрок первой группы и узнает что-то про врага, от информации будет мало пользы, если сведения окажутся не под стать специализации. Игрок второй группы всегда сможет что-то придумать, но со своими равномерно распределенными способностями окажется не в состоянии организовать неотразимую атаку. Да, конечно, врагом может быть кто-то, кроме Айнза, знающий много заклятий, обладающий множеством могущественных предметов, доставшимся в наследство от прошлых товарищей и способный приспособиться к широкому спектру обстоятельств. Или кто-то вроде Тачми, обладающий очень высокими параметрами, но это исключение из правер. А значит, беспокоиться нужно лишь об одном – «Число могущественных существ. Тот факт, что эти цифры неизвестны, немного пугает меня. Учитывая, что я не могу полностью подтвердить это, вероятно, следует обдумать возможность отступления. «Ну, во всяком случае, мы не можем обойтись без удара по ним, чтобы увидеть, что у противника в рукаве. Ох, дух Ямайка-сана владел мной. Шалти, в этот раз не впадаю в боевое безумие, ладно?» «Конечно!» – Шалти излыкла шприцевое копье. «Отлично. Обычно нам стоило бы скрывать от врага факт обладания предметами божественного класса. Однако понадобятся очень высокие навыки обнаружения, чтобы разгадать, что это. Ну, вперед!» «Поняла!» В Фео Барканане, в статной и великолепной бывшей королевской столице дварфов, построенной на рассвете их цивилизации, Самым большим строением после королевского дворца была торговая гильдия, потому что в ней было много комнат для проведения встреч и хранилищ для временного хранения товаров. Это здание использовали множество дворфов, и оно превосходило по размерам другие здания города. Однако же теперь она являлась резиденцией повелителя кваготских кланов П. Рюро. К моменту возвращения Йозу Рюро сидел а точнее практически утопал в большой и мягкой подушке. Даже зная о провале Йозу, он вел себя как обычно, ничем не выказывая злобы или беспокойства. Йозу поклонился и описал случившееся. Пусть важные детали уже и были посланы с гонцом, он прибыл, чтобы лично доложить все. В частности, он должен был тщательно доложить о козыре королевства дворфов черных латах, которые он сам видел своими собственными глазами. Рьюро слушал в тишине, а затем медленно повел рукой, протягивая ее к клетке позади него. Он вытащил пищащую ящерицу, жирную, округлую и сочную ящерицу, достойную стать перекусом для короля. Рюро протянул руку с ящерицей Йозу. «Перекусишь?» «Нет, нет, благодарю вас». «В самом деле, тогда...» – пробормотал Рюро. Затем он откусил голову ящерицы своими челюстями, и ее зуб слабый запах крови и внутренностей. Вся 20-сантиметровая ящерица исчезла во рту Рюра за три укуса. Рюр вытер окровавленные руки и рот близлежащим чистым полотенцем. Итак, вы отступили. А что с преследователями? Мы не уверены, однако... Так как подводной мост упал, Он не думал, что противник будет продолжать преследование. И откровенно говоря, они должны были взять дварфов за горло. Все, что дварфы могли сделать, это укрепить свою оборону и найти и перекрыть фланговый маршрут. А затем, возможно, они могли бы приготовиться к контратаке на этом месте. Причина, почему они послали только два набора этой черной брони, была либо глупостью с их стороны, когда они разделили свои силы, или потому, что это была вся их военная мощь? Это мнение Йозу, которым он поделился с Рьюро. Не будет удивительно, если у них окажется еще один или даже два таких же. Рьюро, казалось, почувствовал бессознательное выражение удивления Йозу. Он неоднократно толкал ящериц в клетке, пока лениво объяснял, что имел в виду. Дварфы были уверены в неприступности их крепости. Если она падет... Они почувствуют, что шансы того, что город будет повержен, очень высоки. Таким образом, будет ошибкой не предположить, что черные доспехи, которые они выслали, были значительной частью от их общего количества. Однако, так как они не знали, как именно крепость была захвачена, собирать все свои силы на передовой будет опасной авантюрой. Если бы было несколько путей для уничтожения, то не все могли бы быть потеряны. Хотя это не было ситуацией, когда они могли разделять свои силы по кусочкам. У них не было достаточной информации, чтобы собирать все свои силы для контратаки. Поэтому, даже если у них есть еще, то только один или, возможно, два. Это было то, к чему он пришел. Йозу чувствовал, что все было именно так, как сказал его господин. И он был в восторге от проницательности своего господина. «Тогда как ты думаешь, кто сможет победить этих големов?» «Я уверен, что вы сможете победить их, мой лорд». Рьюра был сильнейшим бойцом среди всех восьми кланов кваготов. В самом деле, его боевые навыки были образцовыми. Он мог бы даже бороться со всей расой кваготов в одиночку и победить. За всю историю кваготов не было никого столь же сильного, как он. Йозу вспомнил о Рюро, побеждающего монстра в прошлом, Он был абсолютно уверен в том, что Рюро был сильнее этих големов. «Оставь любезности. Ты действительно так думаешь?» «Да, я так думаю». Рюро горько усмехнулся, но Йозу отвечал искренне. У него не было другого ответа, кроме этого. «В каком клане ты родился?» Неожиданный вопрос. После того, как Йозу назвал свой родной клан, Рюро задумался еще раз. «Понимаю». «В таком случае ты действительно должен думать, что я смогу выиграть, верно? Что, что это значит?»